«Вот оно что!» — с ужасом говорил он, вставая с постели и зажигая дрожащей рукой свечу. Больше ничего тут нет и не было. Она была готова к воспринятию любви. Сердце ее ждало чутко, и он встретился нечаянно, попал ошибкой.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 Бледен, желт, глаза тусклые.